Глава шестая Солнце почти скрылось за горизонтом. На ледяной пустыне в снежном мареве виднелся самый его кончик. Тонкая бордовая полоска. Но этого света хватало, чтобы окрасить верхушки резных скал кроваво-красным. С такой подсветкой окружающее казалось особо зловещим. Черные, изрезанные острыми выступами горы. Не слишком высокие, но скалистые, подступающие к самой кромке замерзшей воды и слегка розоватые в сумраке простыне заснеженного залива. Мелкие выступы скал у самой воды казались стражами, берегущими покой этого места. А вот облезлая гигантская обезьяна выглядела здесь чужеродной. Эта тварь сюда явно не вписывалась. Но вот она сидит посередине, толстой задницей на льду, и мнет снег огромными лапищами. Что за ерунда? Когда мы остановили транспорт и отправились посмотреть, решив сделать это тихо, не привлекая внимания, я слышал, как перешептывались люди. Весть о происходящем мгновенно разлетелась и стала достоянием всего отряда. Не то чтобы я винил Константина за длинные языки его подчиненных, Но надо будет провести разъяснительную работу, что не все стоит доносить до общественности. Хотя, если вдуматься, то особо не было смысла скрывать что-то. Здесь мы все в равных условиях. Как думаешь? шепотом спросил Олег, лежащий сейчас с животом на ледяных камнях справа от меня. Он может быть разумным? Нет, уверенно ответил я. Стоило пресечь такие мысли на корню. Возвращение из Кангура в человека. Невозможно. Доказано фон Кляниным. К счастью, мозгари подтвердили эти предположения, взяв на себя задачу успокоить людей, рассуждающих на этот счет. Но ведь ты сам видишь, он ведет себя не как обычно, — не сдавался Олег. Я забрал у Константина, лежащего слева, бинокль и еще раз взглянул на монстра. Эта тварь была старой, видавшая виды шерсть, лохмотьями свисающие с плечи груди твари, Местами была выдернута клочками, что создавало эффект какой-то потрепанности. На голове, где обычно шерсть была темнее, у этой особи она была практически серая. Может, седая? Глубокие морщины прорезали низкий лоб монстра, а большинство когтей оказались обломанными при детальном рассмотрении. Я водил биноклем по всей округе, стараясь понять, что здесь происходит. Может, просто поедем дальше? Наконец спросил Костя. Как человек, отвечающий за безопасность нашей компании, он был абсолютно прав. Сидит тварь в отдалении, и пусть себе сидит. Есть, пить не просит. Одно меня смущало. Как вообще так вышло, что монстр, обычно расхаживающий по льду в поисках жертвы, вдруг перестал это делать? Может, на него так закрытие портала повлияло? Нужно уходить. — вновь прошептал Константин, пока он нас не заметил. «У нас нет ничего яркого», — отмахнулся Олег. «Не заметит». «Так он и сидеть так не должен», — не унимался Костя. «Оставайтесь оба здесь, я подойду ближе, проверю», — сказал я, устав от их препирательств. «Зачем? Что ты там хочешь увидеть?» — удивился Олег. «Я хочу понять, что с ним случилось». — Есть у меня подозрение, что они потеряли агрессивность после закрытия портала. — Маль с тобой, — едва ли не хором ответили мои товарищи. — Если будете болтать и спорить, то лучше уж я один. — Все, замолчали, — ответил за двоих Костя. — Тогда идем. Я пошел впереди. Страха не было. Я легко справлюсь с кангуром на нынешнем уровне своей силы. В конце концов, есть Олег, способный нейтрализовать одного противника практически мгновенно, так что я был уверен, что нам ничего не угрожает. А вот любопытство у меня было. И мне хотелось понять не только, агрессивно тварь или нет, но и еще один момент. Олег говорил, что фон Клейнин мог управлять кангурами. Не слишком хорошо, но мог. Вдруг сейчас это стало возможно и для меня. Я продвинулся довольно сильно, а закрытие портала могло что-то поменять в мозгах тварей. Мы спустились к самой поверхности замерзшего залива и ступили на лед. Первый же шаг заставил монстра заволноваться, словно он чувствовал вибрации льда. Тварь стала озираться, перестала заниматься своими делами и даже приподнялась на некоторое время. Я стал скользить ногами по снегу и приказал поступить так же и товарищам. После этого кангур стал вести себя спокойней, Вернулся на место. Я слышал, как за моей спиной выдохнул Константин. Ему все же было сложнее. На тропе кангура франк он подтянул, но один на один с монстром никогда не оказывался. Его дар был попроще или, может, недостаточно развит. Я подошел близко. Настолько, что легко смог бы дотянуться молнией до Кангура, если потребуется. Но пока я ничего не предпринимал, Кангур видел нас. Явно видел, потому что пару раз мне показалось, он смотрит прямо на меня. Я был наготове, но тварь словно не видела в нас угрозы. Интересно, если сейчас помахать перед ним красной тряпкой он кинется? К сожалению, ничего яркого у меня с собой не было. Так что... «Провести эксперимент не удастся». «Что ты намерен делать?» Шепотом спросил Олег. «Он явно не проявляет агрессии. Хочу попробовать взять его под контроль». «Что? Да ты с ума сошел! Зачем?» Удивился Олег. «У фон Клейнина с твоих же слов получалось. Почему не может получиться у меня? Просто будь наготове. Страхуй». «Хорошо», — недовольно пробормотал Олег. Костя все это время молчал. Не встревал. Я вызвал уже привычное ощущение в ладонях. Слегка размял пальцы, сам не знаю зачем, настроился и провесил тончайший разряд между собой и кангуром. Сиреневый волосок молнии коснулся монстра и, словно запутавшись в его шерсти, исчез. Я попробовал приказать твари встать. Ноль эмоций. Результата не было. Правда, и агрессии не возникло. Может, слабый посыл? Повторив все приготовления, но усилив энергию, я сделал это снова. «Встань!» — прошептал я приказ. Секунду ничего не происходило. А затем огромная обезьяна зашевелилась, заворочилась из стороны в сторону и поднялась на ноги. «Есть! Получилось!» «Сделай шаг вправо!» Отдал я приказ, уже не таясь. Конгур шагнул вправо. «Вот теперь точно получилось». Я обернулся к Олегу и улыбнулся. Тот улыбнулся мне в ответ. «Хорошо, что я не ослеп от радости, потому что засек быстрое движение слева за скалой». «Что это было?» — спросил я. «О чем ты?» — встрепенулся Костя. «Там», — указал я в направлении, где что-то видел. Константин всматривался в ту точку, что я указал. «Кажется, чисто», — произнес он через пару секунд. Я и сам расслабился, решив, что показалось. «Берегись!» — закричал Олег. И тут же лед дрогнул. Нас подкинуло вверх и сбило с ног. Я знал, что лед не всегда раскалывает от таких ударов, а что именно за удар я понял мгновенно. Не первый раз испытывал на себя такое. Где-то совсем рядом с нами на лед приземлился кангур. Я вскочил и резко развернулся вслед за Олегом. Тут же заметил, как бегущую к нам тварь окутывает радужная оболочка пузыря. Олег справился быстро. «Прикрыва — Прикрывай Олега! — крикнул я Костя. Я попытался приказать своему подчиненному кангуру идти вперед, но он начал сопротивляться. Может, контроль на них не такой устойчивый, а может, что-то еще. Но я не мог сдвинуть его с места. При том, что я теперь был совершенно уверен, что движение мне не показалось. Тварь, что Олег сейчас держал в пузыре и постепенно сжимал, выскочила с противоположной стороны. А значит, совсем рядом есть еще один монстр. Черт! Они, похоже, устроили засаду. «Кангуры!» Новый удар по льду вывел меня из состояния размышлений. Я почувствовал, как дрожит поверхность под ногами и принялся выискивать источник. «Нашел!» «Кангур несся на нас с той стороны, где я и засек движение!» «Отлично!» Я приготовился к встрече, но тут раздался оглушительный рев совсем рядом. Первая тварь окончательно вышла из-под контроля и бросилась в атаку. Может, стоило попробовать снова заполучить управление монстром, но я решил не рисковать. Толстый сиреневый шнур раскаленной плазмы повис между мной и кангуром, мгновенно спалив половину обезьяны. Вторая половина запнулась сама за себя и замертво рухнула метрах в пятидесяти от нас. Я обернулся к последней из оставшихся. Тварь неслась на нас и была уже недалеко. Я заметил, что Костя вышел чуть вперед и приготовился ее встречать. Я стоял за его спиной, и он не видел, что я готов к схватке. Я мог бы обезвредить монстра за пару секунд. силы у меня было в достатке, но решил дать проявить себя военному. Конгур сделал еще несколько прыжков и словно напоролся на стену. Замер и взмыл в воздух. Константин напрягся и крякнул будто поднимал всю тяжесть туши своими руками олег закончил упаковывать своего противника и тоже развернулся к нам поднял было руку чтобы забрать конгура на себя, но я его остановил нужно и другим дать возможность развиваться если у константина был ранг ниже шестого то сейчас самое время сделать шаг вверх по магической лестнице конгур приподнялся еще на несколько метров и медленно поплыл к скалам. Я догадался, что хочет сделать Костя, и не стал ему мешать. Он поднимал монстра все выше и выше, пока не занес его метров на сто над скалами, над острыми пиками, что тонкими иглами торчали из самой земли. Миг, и тварь полетела вниз. Еще миг, и она напоролась на камни, залив все вокруг черной кровью. — Отлично, — похвалил я товарища. — Ранг засчитан. Константин стоял, широко расставив ноги, и тяжело дышал. — Ну что, экспериментаторы, провалили опыты над животными? — усмехнулся Олег. — С чего ты взял, что провалили? — удивился я. — Кангура под контроль взять удалось. Ненадолго, но тут надо практиковаться. Костя явно поднялся еще на одну ступеньку. Выяснили, что эти твари способны кооперироваться и устраивать засады, так что считаю миссию вполне успешной. — Риски, — наконец выдохнул Константин. — Риски неоправданно высокие. — Не соглашусь, — возразил я. Одного легко упаковал Олег. С двумя я мог бы справиться с учетом своих нынешних сил. И у нас еще оставался резерв в виде тебя. В общем, расчет оказался верным, но... Предлагаю сделать стоянку в следующем фьорде. Здесь слишком большая плотность волосатых обезьян на квадратный километр. Друзья вежливо усмехнулись моей не слишком смешной шутки, и мы отправились обратно. Рассказывать ничего не потребовалось. Кто-то из наших следил за происходящим через бинокли, и уже весь отряд знал, что случилось. Так что мы просто погрузились и тронулись дальше. За следующие сутки, что мы потратили на путь вокруг Норвегии... Нам встретился только один кангур, и тот шел в отдаление и не стал нас атаковать. Мы тоже решили оставить его в покое. Не хотелось останавливаться и терять набранный темп. Когда на утро следующего дня мы сменили направление движения на юго-восточное, обогнув мыс, до Архангельска оставалось день пути. Я рассчитывал прибыть в город к ночи, там дождаться утра и с рассветом искать способ отправиться в столицу. Я сидел у окна и смотрел на встающее над горизонтом солнце. Совсем недавно, проснувшись, я еще не отошел от этого состояния и слегка зависал. Сейчас бы чашечку кофе или на худой конец крепкого чая. Но в моем распоряжении была только вода. До ближайшего привала ехать еще два часа, так что я просто наслаждался видами и просыпался. На самом деле приятно вот так медленно переходить из одного состояния в другое не резко по будильнику, опаздывая на работу или куда-то еще, не проснувшись к обеду и уже понимая, что пора подниматься, а вот так, медленно и спокойно, с неспешными мыслями в голове, мыслями о солнце, утре, кофе и удовольствии, а не о том, что необходимо сделать. Мне порой этого сильно не хватало. Именно так я хотел бы просыпаться каждый день». Нет, не в вездеходе, пробирающемся через ледяную пустыню, не в компании нескольких спящих вооруженных мужиков и одного бодрствующего водителя, а в мягкой постели рядом с любимой женщиной. Можно и двумя, если уж на то пошло. Я подумал, что именно так и будет, когда все закончится. Я построю поместье на своем новом острове, что должен будет обрести мягкий климат после того, как теплое течение восстановится. А то, что Гольфстрим снова начнет течь, я не сомневался. Я видел тогда, какая мощь ушла под воду. И если когда-то течение отдало свою энергию на создание разрыва между мирами, то справедливо было бы восстановиться, получив энергию обратно. Я верил во вселенскую справедливость, поэтому ни на секунду не сомневался, что все будет так, как я хочу. От этих мыслей меня отвлек Константин. Он завозился на соседнем сиденье и поднялся, зевнув. «Давно не спишь?» — бодрым голосом спросил он. «Не очень», — ответил я, отворачиваясь от окна. Леность закончилась. Пора было переходить в рабочее состояние. Хотел поговорить с тобой, но все никак не выдавался момент. Перешел Костя сразу к делу. «Говори», — легко согласился я. «Сейчас я был расслаблен» и готов к любому разговору. «Это касается теневого правительства», — начал Константин. «Черт!» — вот сразу и напрягся. Я не боялся этих людей, но разговоры о них меня всегда напрягали. «Я думаю, все события последних дней были спланированы», — огорошил меня Костя. «Нет, я догадывался, что все не само по себе, но как-то в контексте четкого планирования я это не рассматривал. С чего ты взял?» Человек из теневого правительства обратился к военным с одной просьбой. Я тогда не обратил на это внимания, так как все было за пределами моей юрисдикции, чисто на уровне слухов. А сейчас думаю, что это может быть важным. Если же я ошибаюсь, то, считай, мы просто поболтаем. «Я за поболтать», — усмехнулся я, «но продолжай». Ходили слухи, что группа людей, стоящих у власти, и это я сейчас не о десяти семьях, а о ком-то внутри них, планировала какую-то незначительную акцию. Заключалась она в организации заграничной поездки кого-то, кто мешал им. Не устранение, а именно временный вывод из игры. Я тогда решил, что речь идет о ком-то из палаты. Они вечно там голосуют и таким образом подготавливают почву для получения нужного баланса. Возможно, поэтому я и не придал значения информации. А сейчас? Ты решил, что речь обо мне? Да. Не могу сказать точно, что меня на это навело, но, по слухам, там был задействован фон Клянин. А когда я узнал, что ты встретился с ним в Венгрии, что-то отложилось в голове. Но так как дальше речь шла об акции в России... Снова решил, что это не о тебе Что за акция в России, уточнил я Не знаю, не моя юрисдикция Говорили, что собирают силы Но для чего, никто не знает Я не вхожу в высшее командование нашего сословия Мне не докладывают И в группу аналитиков по внутренним делам я тоже не вхож Значит, они что-то задумали внутри страны? Скорее всего, подавление очередного мятежа недовольных Но тогда не слишком понятно, как это связано с тобой. Если речь шла об отправке кого-то другого за границу, то вполне возможно. Но если речь о тебе, ты ведь никак не связан с профсоюзами или чем-то подобным. С профсоюзами я действительно связан не был, но вот с данной и ее группой сопротивления был. Не так прямо, чтобы меня отсылать, но все же... Где-то внутри закололо, словно я почувствовал неладный черт. Я и так переживал за Дану, когда Олег сказал, что она в образе Розы приехала к нему и сообщила, что я в опасности. А если и впрямь мой отъезд подстроили, чтобы разобраться с Даной... Нет, не с ней. С Розой. Меня видели много раз в ее доме. Тот же Каменев. Да и не только он. Меня посчитали достаточной угрозой и отправили подальше... Но зачем? До этого я полагал, чтобы угодить фон Клянину, А сейчас? Сейчас я вдруг понял, что мне нужно спешить. Вот-вот могло случиться что-то ужасное, если уже не случилось.